Что, что? <jamais> Мне самого нужно. Честь имею, ваше превосходительство, жена губернского секретаря Настась Щедрана Мерчуткина. Что вам угодно. Извольте видеть ваше превосходительство. Муж мой, губернский секретарь Мерчуткин, был болен 5 месяцев. И пока он лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали ваше присадничество. А когда я пошла за его жалованьем, то они, извольте ли, видите, взяли и вычли из его жалования 24 рубля 36 копеек. За что, спрашиваю? А он, говорит, из товарищеской кассы брал и за его другие ручались. Как же так? Не, что он мог без моего согласия брать. Так нельзя, ваше превосходительство». Я женщина бедная, только и кормлю жильцами. Я слабая, беззащитная. От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу. Позвольте. Но нужно сначала. На прошлой неделе вдруг я получаю от мамы письмо. Пишет, что сестре Кате сделал предложение некой Гранделевской. Прекрасный скромный молодой человек, но без всяких средств и никакого определенного положения. И на беду, представьте себе, Катя увлеклась им. Что тут делать? Мама пишет, чтобы я немедленно приехала и повлияла на Катю. <ин fand contamination> Позвольте, вы меня вы, сбили. Вы, вы мама, да Катя, я вот я вот сбился ничего не понимаю. Какая важность. А вы слушайте, когда с вами дама говорит. А чего вы сегодня такой сердитый? Влюблены? Позвольте, однако, ну, как же это? Я ничего не понимаю. Влюблены. Покраснела. Танюша, поди, милый, на минутку в контору. Я сейчас. Хорошо, Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали.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 Я верю вам, но повторяю, это к нам не относится. Она-то мешает слушать. Странно и даже даже смешно. Неужели ваш муж не знает Куда вам обращаться? Он ваш превосходительство у меня ничего не знает. Зарядил одно, не твое дело, пошла в и все тут. Повторяю, сударыня, ваш муж служил по водяно-медицинскому ведомству. Здесь банк. Учреждение частное, коммерческое. Так, так, так, так. Понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите вы мне хоть 15 рублей. И я согласен, не все сразу.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 Вам не доплатили, но мы-то тут при чем? Вас И к тому же, сударыня, у нас сегодня юбилей, мы заняты. И может, сюда кто-нибудь войти сейчас? Извините. Ваше преусподительство, жалейте меня, Киратову. Я женщина слабая и беззащитная. Замучилась в той смерти. И же сами судишь, и замужек лопати по хозяйству бедный. А тут еще я без места. Госпожа Ой. Мерчуткина, я... Нет, извините, я, я не могу с вами говорить. У меня тоже голова закружилась. Вы и нам мешаете, и время понапрасну теряете. Ох, вот пробка не будь ошибучим. Кузьма Николаевич, объясните вы, пожалуйста, госпоже Мерчу. Что угодно. Я женщина слабая и беззащитная. На вид, может, я крепкая, а если разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою и аппетит решилась. Кофе сегодня пила без всякого удовольствия. Я вас спрашиваю, что вам угодно? Прикажите, батюшка, выдать мне 15 рублей. Остальные хоть через месяц. Но ведь вам, кажется, было сказано русским языком, здесь бонг. Так, так. Так, так. А если нужно, я могу медицинское свидетельство предоставить. У вас на плечах голова или что? Миленькая, ведь я по закону прошу. Прав... Мне чужого не нужно. Я вас, мадам, спрашиваю, у вас голова на плечах или что? О, чёрт, мне совсем, мне некогда с вами разговаривать, я занят. Я Прошу! А деньги как же? Ну, одним словом, у вас на плечах не голова, а... Вот что. Что? Вот что. Ну, нечего, нечего. Своей жене поступай. <гунут> я губернский секретарь, со мной не <гунут> очень. Вон отсюда. Но-но-но-но-но, а не очень. Я, я, я же ты не уйдешь, три секунды, я за, за дворником пошлю. Вон, Нечего, нечего, не боюсь. Видали бы таких? Скважина. Ой. Ой, кажется, во всю свою жизнь не видал противнее. Ой, Ой даже в голову ударил. я тебе еще раз говорю, слышишь, ежели ты старая кики Кикимора не уйдешь отсюда, то я тебя в порошок сотру. У меня такой характер, что я могу из тебя на весь век коллегку сделать. Я могу, у у преступление совершить. Собака вечера ветеронос, не испугался, видали мы таких. Ой, я видеть, видеть, я не могу, мне дур... Ай, мне дур, я не могу, я не могу, я не могу, а <связь> ну Напустили баб полон банк. Не могу я доклады писать, не могу. А я не чужой прошу, свое по закону. Ишь, шрамник, в присутственном месте в валенках сидеть. Мужик. Поехали мы на вечер к Бережницким.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 Что вам угодно? Ваше превосходительство, вот этот вот самый, вот этот, а? тучал себя пальцем по лбу, а потом по столу. Вы велели ему мое дело разобрать, а он насмехается и всякие слова. Я женщина слабая, беззащитная. Хорошо, сударыня, я разберу приму меры. Уходите после. У меня подарок начинается. Ваше превосходительство. Андрей Андреевич, прикажите послать за швейцаром. Пусть его в три шеи погонит. Ведь это что же такое? Нет, нет, нет, нет. нет. Она поднимет. А в этом доме много квартир. Но ведь мне доклад надо писать. Я не успею. Я не могу. Ой. Вас, Ваше превосходительство. Когда же я получу? Мне нынче деньги надо бы Замечательно, подлая баба. Сударь, я уже говорил, здесь банк, учреждение частное, коммерческое. И делайте милые ваши преусходительства, будьте отцом родным. И если медицинское свидетельство мало, то я могу и из участка удостоверения предоставить. Прикажите выдать мне деньги. Ох. Бабушка, вам же говорят, что вы мешаете. Какая вы права? Крещается, матушка, за меня было пота. некому. Одно только звание, что пью и ем, а кофе пила без всякого удовольствия. Сколько вы хотите получить? 24 рубля 36 копеек. Хорошо. Вот вам 25 рублей. Берите и уходите. По корнищу. Благодарю ваше преуходительство. <связь> Однако мне пора домой. Очень хорошо. Но я еще не кончил. В одну минуточку кончу и уйду. Ох, что было! Что было! Итак, поехали мы на вечер к Бережницким. Ничего себе весело было, но ну, не особенно. Был, конечно, и Катин вздыхатель Гринделевской. Ну, я с Катей поговорила, поплакала, повлияла на нее. Она тут же на вечере объяснила с Гринделевским и отказала им. Ну, думаю, все обошлось как нельзя лучше. Мама успокоила, Катя спасла, и теперь сама могу быть спокоен. Что же ты думаешь? Перед самым ужином идем мы с Катей и вдруг слышим выстрел. Нет, я не могу говорить об этом хладнокровно, нет, не могу. Бежим к беседке, а там лежит бедный Гринделевский с пистолетом в руке. Нет, я этого не вынесу. Я не вынесу. Ваш превосходительство. Вам что еще нужно? Ваш превосходительство. Нельзя мы моему мужу опять поступить на место? Выстрелил себе прямо. Без чувства, а он сам страшно испугался Лежит и просит послать за доктором Скоро приехал доктор Ваше превосходительство И спас несчастного Ваше превосходительство Нельзя ли моего мужа опять поставить на место Нет, я не вынесу Я не вынесу Ваше превосходительство Прогоните ее Прогоните, умоляю вас И я вот эту, вот эту ужасную, вот эту! Вон отсюда! Вон пошла! Это ужасно, я несчастный человек! Гоните! Вон, вон, вон! Исковерчу! Исковерчу! Депутация! Андрей, Андрей Андреевич идет депутация, Андрей Андреевич! Депутация, репутация, оккупация! Многоуважаемый и дорогой Андрей Андреевич! бросая ретроспективный взгляд на прошлое нашего финансового учреждения и пробегая умственным взором историю постепенного развития, мы получаем в высшей степени отрадное впечатление. Ваши знания, энергия и присущий вам такт были причиной необычайного успеха и редкого процветания Репутация. Член банка видит Хирина на полу, Татьяну Алексеевну на диване, Мерчуткину на руках уши Путина. Что? Что воды. Cette репутация банка поднята вами на такую высоту, что наше учреждение может ныне соперничать с лучшими заграничными учреждениями. Депутат. репутация, репутация. оккупация шли два приятеля вечернюю порой идельный разговор вели между собой Ой. не говори что молодость сгубила, что ревностью стерзана Затем, бросая объективный взгляд на настоящее, мы многоуважаемый и дорогой Андрей Андреевич. Нет, в таком случае мы после. Мы лучше после. Puzzle, puzzle, puzzle, puzzle,